люди 1. Маргарита. По темнеющему небу над Калийским дном плыли облака. И крышу небоскреба, где шла церемония прощания с Алексом Шепардом, то накрывала тень, то заливала светом солнце. По плану безопасников, прощание должно было продлиться до конца дня, после чего якобы гроб полетит в гражданский дистрикт Алекса и будет сдан в крематорий. На крыше было не протолкнуться, слишком многие хотели проститься с человеком, изменившим их жизнь к лучшему. Маргарита Вуд стояла у изголовья и видела, что сходство куклы, лежавшей в гробу, с оригиналом было стопроцентным. Даже ей, знавшей, что это не Алекс, хотелось плакать. Она не привыкла думать о себе, как о Маргарите. Девочка лет до шести и не подозревала, что это ее полное имя. Ведь дома все звали ее не иначе, как Ритой. Однако, став финансовым и коммерческим директором компании пробужденных в одном лице, она была вынуждена подписывать документы, где использовалось полное имя. Возможно, стоило поступить как Алекс, родившийся Александром, и официально изменить имя на Риту. От этой идеи губы сами растянулись в улыбке, и девушка тряхнула длинным хвостом рыжих волос, отгоняя неуместные мысли. Улыбаться над гробом своего парня как минимум странно. Из собравшихся, кроме нее, только Мария, Хайру и Вилли знали, что в гробу кукла, распечатанная на биопринтере. Помимо работающих внизу Сергея Еферова и Йошухиру Уэмадсу, внимательно изучающих происходящее с камер наблюдения, были еще двое посвященных в план. Эд, ушедший с крыши из-за того, что у него разболелся живот, и Рой, который, наверное, был сейчас настоящим Алексом. И безопасники, и телохранительница ничем не выдавали своих чувств. Им было проще, ведь хладнокровие взрослых объяснимо и понятно. Рите же надлежала играть роль безутешной соломенной вдовы, а она то и дело отвлекалась, оглядывала друзей Алекса, чтобы попытаться понять, кто же предал его, и оттого забывала изображать безутешность. Мелисса Шефер, казавшаяся бледной тенью себя самой, переминалась с ноги на ногу рядом с насупившимся Маликом Абдуалимом, прятавшим руки в карманах. Бывшая девушка Алекса натянула капюшон серого худи по глаза. Плакала ли она, было непонятно, но периодически всхлипывала, то и дело сморкаясь в черный платок, контрастирующий с ее очень длинными, хищно выглядевшими ногтями, покрытыми белым лаком. Эти ногти выбивались из образа пацанки и свойского парня. Наверное, наследие воспитания на острове белых амазонок. Как бы там ни было, Амелиса горевала так, что у Риты отпали последние подозрения в том, что она и есть засланный крот. За последние дни девушки почти сдружились, и Рите не хотелось разочаровываться в Тиссе. Судьба бывшей амазонки, рано потерявшей мать и воспитывавшейся отцом-тираном, была не легче, чем у самой Вуд. Но Тиссе удавалось смотреть на мир, словно не видя его недостатков. Такой черты характера Рите очень не хватало. Нет, Тисса точно не крот. Да и о Малике такого не скажешь, хотя Алекс, наверное, в первую очередь заподозрил бы их. Ведь они уже предавали его, девушка променяла отношения на красивую жизнь, а парень воровал легендарные кинжалы из кланового хранилища. И это не считая их публичного выступления на играх. Когда Алекс получил тот нож в спину, Рита готова была убить обоих. Но сейчас стало очевидно, что эти двое сами не свои от переживаний. У бледного и осунувшегося Малика кожа отдавала зеленью, он не отводил взгляда от пола. Не вынимая рук из карманов штанов, парень угрюмо стоял в стороне и за всю церемонию, кажется, и словом ни с кем не обмолвился. Тоби Асуассеру, который вроде бы немного отошел после попадания в бездну и, услышав о смерти Алекса, рванул на крышу, Рита доверяла меньше. Свежа была память о том, как утес, прожженный ганкер, вел себя в песочнице. Черт его знает, как он не просто втерся в доверие к Алексу, но и стал его другом. Парень долго работал на превентивов, а потом взял и вернулся в клан. Что-то здесь не то. Ирита не раз ловила себя на мысли, что хочет поделиться опасениями с Алексом, но каждый раз велела себе молчать, потому что понимала: сделав так, сама же унизит своего парня. Да, Алекс излишне, на ее взгляд, доверчив и даже наивен, но именно это в нем и привлекало. Открытое сердце, такая же улыбка и доброта, которую он неуклюже пытался скрыть за показным цинизмом. И если он определился с отношением к Тобиасу, то она примет ту же сторону. К тому же и Тобиас сейчас выглядел мрачнее тучи, ссутулился и искусал нижнюю губу до крови. Но тогда кто крот? Может, Томоши Куракава, японец, для всех оставался темной лошадкой? Даже двумя лошадками, учитывая его раздвоение личности? Сейчас он сделал каменное лицо, и казалось, ему нет дела ни до чего, кроме Энику, молча роняющий слезы на плече Стефани. Тамоша утешал девушку. Что-то шептал ей, но она не обращала на него внимания. Кто точно был вне подозрений, так это Хангли. Гли. Здоровяк хмурился и сжимал кулаки, его взгляд остекленел. Правда, он не знал, а потому переживал искренне. Как бы ни пытался парень выглядеть мужественным и непоколебимым, глаза его блестели от слез. Также Рита не сомневалась в негражданах, собравшихся на крыше. Жители Калийского дна всегда бурно изъявляли чувства. Если радовались, то так, что готовы были выставить на стол последнее, а если печалились и горевали, то так, словно миру пришел конец. Смерть лидера, пусть юного, еще школьника, но уже не словом, а делом изменившего их жизни, потрясла всех. Возможно, в их скорби были опасения за себя и большая доля эгоизма, но нельзя отрицать, что Алекса здесь любили. Рита не раз слышала, что говорят о ее парне обычные, не приближенные к верхушке работяги. Им нравилось, что Алекс всегда общается с ними уважительно. Если может, не отказывается выслушать и помочь. Даже идею Эда и Ханга дарить каждому имениннику тысячу золотых не граждане приписали Алексу. И, что Рите казалось особенно важным, никто не называл ее парня мистером Шепардом. Для работяг он всегда оставался нашим Алексом. «Нашим парнем» или «Нашим скифом». Они на самом деле считали его своим. Особенно это было заметно под Юли, который, по слухам, начал свое знакомство с Алексом со ссоры С той поры строитель, больше всех из неграждан, сблизившийся с Алексом, совсем расклеился. Его мучил артрит коленных суставов. Стоять Юли было тяжело. Поэтому он сел на принесенный стул рядом с гробом, закрыл лицо руками, да так и замер, словно умер. Только вздрагивающие плечи говорили о том, что Дьюла еще жив. Этот мужчина точно не мог предать. Сбоку кто-то подошел, протиснулся и встал возле Ханга. Вернулся Эд Родригес. Парень, сделавший все, чтобы в отсутствие лидера клан не рассыпался, нравился Рите. В первые недели в песочнице Рита даже засматривалась на Эда, но тот не обращал на нее внимания, что объяснимо. Она тогда была не Иритой, а самый настоящий перевес, торговкой-перекупщицей под городской стеной. Ну а когда ее брат не довес, продал выкупленный у дементоров синий меч много дороже, чем планировал, а те об этом узнали и отреагировали не очень адекватно, Рита окончательно выкинула Эда из головы. Парень сейчас выглядел слишком спокойным, но это нормально и не слишком подозрительно. Пусть думают, что он не хочет демонстрировать эмоции публично, пытаясь оставаться опорой для остальных. Вообще, Родригес был, пожалуй, самым сдержанным из Дементоров и умел скрывать чувства. Впрочем, Рита тоже занималась этим всю сознательную жизнь и убеждала себя, что ее чувства не имеют права на жизнь, нужно просто делать то, что правильно, а не то, что хочется, и тогда все будет хорошо. Ее родителям, гражданам категории J, не разрешалось иметь более одного ребенка в семье, и появление на свет Риты Вуд не более чем случайность. Пара ждала мальчика, но выяснилось, что Саманта Вуд беременна двойней, поскольку у Саманты был отрицательный резус-фактор крови, Медики прерывать беременность запретили, и на свет появились двойняшки – Кристофер и Маргарита Вуд. Причем семью обязали платить ощутимый ежегодный налог на второго ребенка. Уже в родильном отделении выяснилось, что желанный наследник болен, в отличие от пышущей здоровьем Риты. У мальчика диагностировали тетраду Фалло – тяжелый сочетанный порог сердца. Родить такой ребенок в 20 веке, жизнь его была бы недолгой и полной мучений. Но медицина шагнула далеко вперед, и мальчика прооперировали. Однако, поскольку сердце с возрастом увеличивается, а имплант нет, замену клапанов осуществляли в несколько этапов, по мере роста ребенка. С самого начала никто в этом мире не ждал Риту. Ничего не изменилось и впоследствии. Она постоянно слышала, что из-за нее Крис не доедает и всячески пыталась доказать, что не хуже, но каждая ее попытка заканчивалась упреками и укоризненными взглядами родителей. Они ждали только сына, а на дочь смотрели как на обузу, из-за которой сын получает меньше, чем мог бы. От Оттого Крису доставалось все лучшее. Даже питался он отдельно, а брать его еду из холодильника Рите было запрещено. Больно и стыдно вспоминать, но чтобы узнать вкус настоящих фруктов, ей приходилось красть у брата. А началось все с плода манго, который так манил, что снился ей ночами. Крис, словно затягивая ее мучения, несколько дней игнорировал фрукт. а Рита, натыкаясь на него взглядом, стервенела от невозможности взять даже маленький кусочек. На пятый день она не выдержала, прокралась ночью на кухню и съела манго. Самое обидное, что на утро Криса вдруг возжелал того же, манго было единственным, а его вкус Рите даже не понравился. Родители были в ярости, девочку на месяц лишили гаджетов, десерта и прогулок. И все равно Рита любила Криса, он рос добрым мальчиком, но, увы, очень капризным. И настроение его менялось так часто, что иногда общаться с братом было невозможно. Впрочем, Рите никогда не приходило в голову винить его. Это говорит его искусственное сердце, утешала себя она. Дома ее никто не бил и не обижал. Но получала она ровно столько, сколько надо, чтобы не голодать. Одевали ее так, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что Вуды бедствуют. У нее никогда не было больше необходимого минимума. Если в школе случались конфликты с одноклассниками, девочка получала выговоры вне зависимости от того, кто виноват. Возможно, именно из-за этой бесконечной нужды и желания обрести финансовую независимость она увлеклась торговлей. Первым шагом стали браслетики из бисера ручной работы, которые двенадцатилетняя летняя Рита выставляла на продажу в сети. Что-то даже удавалось сбыть, и в такие дни у нее будто вырастали крылья. Хотелось немедленно потратить деньги на что-нибудь давно желанное. Но она била себя по рукам, берегла заработанное, копила первоначальный капитал, с которым планировала начать бизнес в Дисгардиуме. Именно в тот год, когда Рита начала делать первые фениксы, Крису провели последнюю успешную операцию. Мальчик стал формально здоров, но для родителей ничего не изменилось. Они все так же его жалели, отдавали лучшее и продолжали делить еду на ту, что для Криса, и ту, что для остальных. В честь родителей они ели то же самое, что и дочь. Однако, замечая завистливые, как им казалось, взгляды Риты, брошенные на тарелку Криса, всегда делали ей замечания и упрекали в том, что из-за нее мальчик ест не так хорошо, как должен. Рита ждала совершеннолетия, как избавление от этой пытки. С младенчества в сознании Риты впечаталось, что она не имеет права на лучшее. Вокруг нее много более достойных людей, а ее участь — серая жизнь в сером дистрикте с таким же серым мужем. И то, если повезет. «Кто на меня посмотрит?» — думала девочка. «Разве можно полюбить такую толстуху? Еще и с веснушками». И это не говоря о других вещах, которые ее беспокоили. Слишком густые брови, слишком рыжие волосы, вечно стянутые на затылке в конский хвост, слишком зеленые глаза, как у ведьмы. В старших классах Крис, когда был в настроении, утешал ее, даже уверял в том, что как минимум два их одноклассника влюблены в нее по уши. «Ты чего, сестренка? – говорил он. «Да если бы я не был твоим братом, сам бы влюбился. Посмотри на себя в зеркало, ты же красавица». Она думала, что Крис утешает ее из жалости, однако ближе к 16, критически изучая тело, она увидела в себе то, о чем он говорил, и поняла, что брат прав. Высокий рост в этом возрасте стал не недостатком, а преимуществом, подчеркнув длинные ноги. А бедра, за которые ее раньше дразнили толстой, вдруг стали в глазах одноклассников шикарными. Она сама слышала, как ее обсуждали, что удивляло, конечно, но и радовало. И все же до полной уверенности в себе было еще далеко. В песочнице, когда Скиф в первый раз подошел к ней с недовесом за экипировкой, парень ей приглянулся, потому что показался ровней, такой же спокойный, не хватающий звезд с неба, этакий недотепа-неудачник. Девушка поверила, что обычный, среднего роста, худощавый, но вполне симпатичный парень мог бы обратить на нее внимание. К тому же, когда Скиф общался с Недом, он показался уверенным в себе, да и чувство юмора было парню не чуждо. Рита ловила себя на том, что невольно улыбалась. Глядя, как парень уходит после того первого разговора, она не выдержала и окликнула его, чтобы подарить большую медвежью кость. Не бог ведь что, хлам, но лучше так, чем драться голыми кулаками. На следующий день, случайно встретив Скифа на улице Тристада, Рита искренне поверила, что между ними возможно больше. То была еще не любовь, но ее предвестник. От мысли о Скифе девушка чувствовала что-то новое, что-то, от чего сердце билось быстрее, а в животе разливалось тепло. В глубине души она фантазировала об общем будущем с Алексом. Но надежды разбились о его стремительный взлет как игрока и начавшиеся отношения с Тисой. Рита, тогда не знавшая, что Скиф получил статус топовой угрозы, так расстроилась, что потеряла интерес к жизни. Тем более, что парню стало не до нее, на время. Когда Скиф сам обратился к ней, предложив вести торговые операции его нового клана, потому что за пробужденными в песочнице начала охотиться Аксиома, она воспрянула духом и занялась этим с огромным энтузиазмом. Ей так хотелось оправдать надежду и доверие, которые Скиф продемонстрировал вопреки мнению бывших Деметров, что иногда она в отчетах озвучивала завышенные цены продаж, докладывая собственные накопления. Может, глупо, но даже у Краулера не нашлось, что ей предъявить. Сама Рита, с большим трудом отделив рациональное мышление торговца от эмоциональных поступков, договорилась с собой, что это инвестиции в хорошие отношения с перспективным кланом. Причина довольно надуманная, но стратегия себя оправдала. Совместная поездка с Алексом в Гластенбери на музыкальный фестиваль стала для Риты лучшей наградой. Конечно, девушка позволила себе надеяться на большее, но парень не воспользовался тем, что прилетел без Тисы, Не стала изменять ей даже скрипотой Кариной Расмусена единственной подругой Риты из Реала. Для Карины Рита всегда была той самой некрасивой подругой, на фоне которой она выглядела особенно выигрышно. Карина настолько привыкла к этому, что не замечала, как подруга расцветает, и мужчины западают на Риту больше, чем на нее саму. Рита видела, как меняется, все чаще она оставалась довольна увиденным в зеркале. но на то, что Скиф обратит на нее внимание, как на девушку, надеяться перестала. Уж слишком сильно парень любил Тиссу, и все же она твердо решила помогать ему, просто ради того, чтобы быть рядом. Шли недели, пролетали месяцы, Скиф и его друзья вышли в большой дис. Рита продолжала помогать из песочницы. Чуть не влипла в историю, когда ею из-за редких легендарок заинтересовались люди Триады. Но интереса к торговле это не отбило. Напротив, Рита с еще большим рвением зарылась в сетевые курсы по бизнесу, экономике и коммерции дисгардиума. И чем больше узнавала, тем отчетливее понимала, что если хочет быть с Алексом, ей нужно набраться терпения. Грамотные инвестиции делают на всю жизнь, так и с Алексом. Она хотела стать его постоянной женщиной, для чего требовался план, план и терпение, чтобы его воплотить. Рита внимательно изучила все, что знала о парне, и поняла, что нельзя бросаться к нему на шею и в открытую заявлять о своих чувствах. С кем-то, может, такой подход и сработал бы, но явно не с тем, кто привык достигать целей, затрачивая усилия. Если что-то само идет в руки, это уже не так интересно. Впрочем, изображать недотрогу и снежную королеву тоже не вариант. Надо просто быть рядом и постепенно стать той, на кого Алекс Скиф может опереться. Важно было также наладить отношения с его друзьями, но в этом Рита проблемы не видела. Ребята, не считая Тисы, ей нравились. Проект «Алекс плюс Рита» обрел детали, и первым его пунктом стало вступление в клан «Пробужденные». Скиф согласился принятию. Тиса, все еще находившаяся в песочнице, должна была пригласить перевес в клан, но каждый раз находила причины этого не делать. Пришлось ждать выхода в Большой Дис. Когда Тиса бросила Алекса, Рита продолжила отыгрывать роль подруги. Сколько слез она пролила, уступив его Карине на вечеринке. Как сложно было уйти, зная, что та останется с парнем. Но нужно было следовать плану, согласно которому навязываться и прыгать в постель, причем на вечеринке, не лучшее начало отношений. Узнав о том, что Карина стала девушкой Алекса, естественно, та позвонила сразу после этого и во всех красках расписала то, что произошло ночью. Рита в дребезге разбила ком, вырвала страницу с планом завоевания Алекса из дневника и разорвала на мелкие клочки. Ночами Рита ревела в подушку от безответной любви, почти перестав есть, но все же взяла себя в руки и занялась спортом в тренажерном зале при их жилом комплексе, перегоняя боль, ревность и злость в усталость. В тысячах миль, накрученных на велотренажере, чтобы отвлечься, и в потерянном аппетите была и положительная сторона. Рита сбросила килограммы, которые казались ей лишними. Теперь ее талии могли бы позавидовать и Тиссы с Кариной. Алекс посмотрел на нее другими глазами, когда его предали и та, и другая. Все случилось само собой. Рита стала пробужденной, вошла в ближний круг Скифа и постепенно начала играть важную роль в делах клана. Даже Эд стал доверять ей, а глядя на него, также стал вести себя и Ханг. Вот только Малик продолжал относиться к ней как к чужой. Зато для неграждан она сделалась фигурой чуть ли не важнее Скифа, ведь от нее труженики получали деньги. Наверное, и сам Алекс не мог бы сказать, когда обратил внимание на Риту. Их отношения начались внезапно и быстро прошли все стадии. Девушка ощутила себя золушкой на балу, спящей принцессой, которую поцеловали. Она не верила своему счастью и боялась его спугнуть неловким словом или движением. Беда пришла откуда не ждали. Тиса вернулась в клан. Более того, тут же напросилась на базу в калийском дне. Представив, что может произойти между Тиссой и Алексом в реале, Рита вдруг взбунтовалась. Нет, она больше не будет покорно принимать удары судьбы, она станет бороться за свое счастье. Ей было плевать на статус и возможности Алекса, потому что, узнав его ближе, она всем сердцем полюбила его не за крутость, а за характер, за доброту, за бесконечное желание помочь всем, кому может. Как же Алекс отличался от ее брата Криса? У того могло испортиться настроение от не самого вкусного ужина. Вечно сосредоточенный на цели и переживающий за близких Алекс, казалось, вообще не обращал внимания на то, что ему накладывали в тарелку. Сейчас, стоя над его гробом, Рита специально вспомнила самые обидные моменты из жизни, чтобы плакать перед собравшимися. Из глубины разума всплыло давно забытое. Как на их с Крисом день рождения мама отдала ему весь торт. Огромный, как казалось маленькой девочке, торт со свечками и цветами из крема. Рите не досталось даже кусочка. Крис же, распробовав его, тут же утащил к себе в комнату. Общую для двоих детей, но разделенную картонной стеной, когда им исполнилось шесть. Вспомнилось, как она уступила Алекса Карине и потом плакала сутки напролёт, даже в школу не пошла, думая, что совершила непоправимую ошибку. Рита еще раз посмотрела на лицо куклы, представила, что это все по-настоящему. что Алекс мертв и его нет в ее жизни. Слезы хлынули ручьем, даже губы скривились, а в горле встал ком. Эд к тому моменту отошел к безопасникам, а на его место приехал старик Фуртада в инвалидной коляске, бормочущий и кусающий губу. Рядом вился Вератрикс. Карлик потянул старика за рукав и пробормотал: «Алекс хороший, это неправильно! Деда, скажи ему! Алекс, вставай!» Старик смотрел на внука и молчал, поджав губы. Карлик встал на цыпочки, чтобы увидеть тело, и качнул гроб. «Алекс, вставай! Просыпайся!» Потянувшись разбудить Алекса, он почти столкнул гроб, но Мария едва успела его поддержать и вернуть на место, после чего взяла Трикси за руку, отвела в сторону и заговорила, сев на корточки, чтобы быть с ним вровень. Карлик слушал и кивал, слушал и кивал. Потом замер. Ресницы его задрожали. Он запрокинул голову и заревел. будто малыш, не получивший игрушку. «Это неправильно!» причитал он, размазывая слезы кулаками. «Так нельзя! Он не старый! Почему? Алекс хороший!» И по кругу. «Это неправильно!» Трикси, сам того не зная, сработал плакальщицей. Рита читала, что в старину нанимали специальных людей, которые голосили на похоронах, чтобы близким проще было выплакаться и злить чувства. От причитаний карлика старику Фуртада стало плохо. Он начал заваливаться, и к нему бросился Мэнни. Рита жалела этих людей. Винила себя в том, что приходится их обманывать. Солнце коснулось горизонта, оттеняя краски. Трикси продолжал голосить. Ханк покраснел, сились сдержать слезы, А Тисса не сдержалась. Уткнулась в плечо Малика, плечи ее задергались. По лицу парня скатилась слеза. Они точно не предатели. Так не сыграешь, как не старайся. Все были так поглощены горем, что не обратили внимания на тени, растущие на крыше. Нараставший монотонный гул стал таким громким, что перебил крики Трикси. Еще ничего не понимая, Рита закрутила головой, и только когда Вилли крикнул «Тревога!», взглянула вверх и оторопела. Приближались десятки массивных, явно не гражданских флаеров. «Все в укрытие!» Над крышей раздался усиленный голос Хайру. «Иван, собирай людей, вооружайтесь!» Сирены и усиленный голос безопасника прозвучали одновременно с выстрелами. Флайеры, зависнув над крышей, открыли огонь прямо по толпе. Рита поймала себя на иррациональном желании прикрыть гроб, чтобы не пострадало тело Алекса, но сирена взвыла еще громче, а из громкоговорителей раздался на удивление спокойный, почти механический голос Сергея Юферова. «Внимание! Всем соблюдать спокойствие! Не толпитесь! Помогайте тем, кто споткнулся! И направляйтесь в укрытие!» «Внимание!» Быстрее всех среагировали дикие, привыкшие к облавам. Прыснули в рассыпную, словно их тут и не было. Многие из них уже вооружились и открыли ответный огонь. Заполонившие крышу не граждане запаниковали, заметались, топча друг друга. Кто-то бросился к гробу, чтобы унести тело, но Мария погасила инициативу криком. «Отставить! Бегите, глупцы!» Риту будто кипятком окатило, сердце заколотилось. Она стояла в середине крыши, А вокруг бурлил людской поток, возле центральных выходов началась давка. Со скрежетом и треском раскрылись замаскированные люки, откуда высунулись турели и завертели дулами в поисках цели. Обнаружив врага, равномерно зашелестели сгустками плазмы. Шух, шух, шух. Именно это привело Риту в чувство. База пробужденных атакована, все по-настоящему. Безопасники добились своего, вынудив крота действовать. Но он, вместо того, чтобы просто проявиться, вызвал подкрепление. Рита осталась возле гроба одна. Старика Гарольда увел Мэнни. Под прикрытием Марии Эд, Ханк, Тобиас, Эника, Тисса и Тамоши уже приближались к спасительному выходу с крыши. Эд задержался, пока остальные забегали внутрь, поднимая раненого подростка из неграждан. Мария, обнаружив, что он отстал, продралась сквозь обезумевшую толпу у люка, вернулась за ним. «Рита, сюда!» Закричал Эд, замахал рукой. Встретившись с ним взглядом, Рита рванула к спуску. До него от центра крыши было метров сто. Тем временем Мария помогла Эду дотащить подростка, начала заталкивать его внутрь. А Эд ей что-то говорил и показывал за спину. Обернувшись, Мария заметила Риту и бросилась ей навстречу. А дальше время будто бы замедлилось. Над ухом Риты просвистела, опалив волосы. Мария сделала пару шагов, на миг застыла, дернулась, раскинув руки. Раскаленный сгусток плазмы, что пролетел мимо Риты, пробил ее грудь насквозь и попал в Эда. Мария рухнула сразу, а парень схватился за живот, высунул окровавленную руку, удивленно ее оглядел и тоже рухнул, скрытый спинами неграждан. Рита едва не упала, ее ногу что-то сжало. Глянув вниз, Рита обнаружила стонущего Трикси. Карлик вцепился в ее лодыжку. Девушка сделала было шаг к выходу с крыши, но карлик не отпускал. И тогда она снова посмотрела туда, где упал Эд, но не увидела его. Первым порывом было бежать к нему, но путь к тому выходу уже перекрыл приземлившийся вражеский флаер. Оттуда высыпали люди в черном. Риту парализовало от ужаса. Вдруг рядом открылся шлюз, и поднялась запоздавшая турель с устаревшим авиационным пулеметом, которая сразу же открыла огонь по приземлившемуся флаеру. Он был так близко, что пули срикошетили и едва не попали в девушку. Их свист вырвал ее из оцепенения. Она бросилась к аварийному люку сбоку, но споткнулась от Рикси, ползающего под ногами, и растянулась на покрытом пластиком бетоне. «Нехорошо! Нехорошо! Нехорошо!» — бормотал карлик. «Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Почему такие злые? Нехорошо!» Она и сама не понимала. все смешалось и в сознании, и перед глазами. «Картель не мог! Полковник обещал это! Триада? Кто-то еще? Оставаться на крыше было глупо, но и вставать в полный рост тоже. «Нехорошо, нехорошо!» Трикс, держи меня за ногу и ползи следом!» – велела она Карлику. Трикси умолк и лишь кивнул. Рита поползла к другому выходу, их было несколько, но все оказались далеко. По сигналу тревоги поднялись дежурные, и в воздух взмыли три акулы, весь парк боевых машин пробужденных. Одну тотчас подбили, и она, дав крен, начала заваливаться, отмечая путь падения дымным черным следом. Флаеры нападающих, видимо, были последнего поколения. Турели, кроме трех центральных, новейших, не пробивали их броню. Плазма бессильно стекала по поверхности, пули отскакивали. Грохотнуло. Рита отчетливо увидела перед собой дикого с ракетной пусковой установкой на плече, ствол которой дымился. Шух! Вражеский флайер взорвался в воздухе. разбросав далеко вокруг горящие осколки. Оборвался крик, раскаленным корпусом обшивки напополам перерезала замешкавшегося парня из неграждан. Враг сразу же усилил огонь. Одна за другой взрывались оборонительные турели. Лишь три центральные, прикрытые силовым куполом, еще держались. Рита продолжала ползти. Трикси, похоже, лишился сознания, отвалился. И ей пришлось возвращаться за ним, а потом волочь за собой. К счастью, бой проходил за спиной, и путь вперед был относительно чист. Девушку и карлика могло задеть лишь случайно, или если атакующие не поленятся выстрелить в ее сторону. Затаившись за технической будкой, Рита выглянула из-за нее, осмотрела крышу. Там, откуда она ушла, валялись тела неграждан, затоптанных или сраженных шальными пулями. Когда из двух флайеров, приземлившихся по краям площадки, выскочили бойцы в чёрной экипировке с графеновыми вставками и ринулись к гробу, Рита схватила за шкирку Трикси, лежащего носом в пол, и поволокла к выходящей на крышу постройки с дверью, ведущей вниз и внутрь. «Лишь бы не было заперто», — молила она. До двери оставалось метров пятьдесят. Чуть в стороне от пути к выходу опустился вражеский флаер, погасил двигатель, оставив прожекторы включенными. Яркий свет залил все пространство до выхода, выделив утихшую турель, единственное препятствие на пути. Рита простонала от отчаяния, ползти дальше смысла не было, они с Трикси привлекут внимание врагов, как два таракана на белом столе. Карлик пошевелился, простонал что-то, Рита тут же встряхнула его. «Вератрикс, вставай и беги за мной!» Подняв его за ворот, прорычала в лицо. «Слышал? Беги так быстро, как можешь, Вератрикс, иначе ты труп!» Карлик зажмурился от ужаса и кивнул, вцепясь в ее кисть. Подумав, Рита не сбросила руку, напротив, перехватила его сама за ладонь. «На счет три, Вератрикс. Один, два, три. Бегом!» Зажмурившись, Карлик рванул за ней. Рита очень хотела его отпустить, он задерживал ее, но отгоняла эту мысль и лишь считала биение сердца. Бежала, не пригибаясь и не оборачиваясь. Снова упала, накрыв собой карлика, когда взорвалась одинокая турель, и услышала справа, оттуда, где стоял флайер, властный голос. «Всем бойцам, прорываемся внутрь и ищем Шепарда. Он онлайн, его тело в гробу – дешевая копия. Ищите Джеральдину, она приведет к Шепарду». «Живым?» – донеслось из рации. «Не имеет значения, живым или мертвым платят одинаково. Главное, чтобы мозг был не поврежден. в голову не стрелять». Рита лежала ничком, рядом копошился Трикси, сердце рвалось из груди, в голове билась мысль, нужно спасать Алекса. Кто это такие? Зачем им тело мертвого Алекса? Что они собираются с ним делать? Она отогнала вопросы, пусть это выясняют безопасники. Страшно другое, кто-то сообщил налетчикам, что проходят похороны, кто-то из присутствующих на крыше. Они сказали Джеральдина. Никого с таким именем Рита не знала, но работяг в здании было много, это точно кто-то из них. Она дернулась, поднесла окровавленную и слабеющую руку с коммом к рту, чтобы передать услышанное безопасникам, но поняла, что потеряла гаджет. Руку посекло осколками, видимо, тогда и срезала браслет комма. «Трикси, бегом!» Рита вскочила, рывком подняла карлика и, забросив его на спину, понеслась к выходу так быстро, как никогда в жизни не бегала. Главное — предупредить своих о том, что грозит Алексу, а потом можно и умереть. «Шух!» — раздалось четырежды. Вражеский флайер открыл огонь. Стреляли в спину. Рита бежала в полный рост, даже чувствовала толчки, но не ощущала боли. Лишь Трикси почему-то затих и расслабился. Хотя до того вцепился в нее руками и ногами так, что чуть не задушил. Глядя под ноги, она стонала, рычала и продолжала бежать. Дверь открылась, когда до нее оставалось метров шесть. «Живее!» И закрылась сразу за ней. Створка скользнула вниз, сомкнулась с полом. Подняв голову, Рита увидела нацеленный на нее ствол автомата. Оружие держал чернокожий морщинистый мужчина. Вы кто? спросила она. «ФД», — ответил боец прокуренным, хриплым голосом, в его легких, будто что-то булькало. Незнакомец был в шлеме и бронежилете. Чего медлило? Жить надоело? Кого тащишь? Шагнув Рите за спину, он выругался, мягко рожав ее руки, судорожно вцепившиеся в одежду Трикси, Боец снял с девушки карлика и уложил на живот на железное покрытие пола. Рита тупо пялилась в спину Трикси, откуда торчали опаленные ребра и почерневший позвоночник, и не понимала, что видит. Плазма прожгла его одежду и тело, но не насквозь. Видимо, сгусток вошел не по прямой. «Спас тебя внук Гаральда, хмуро заметил Дикий. Сработал, как бронежилет. «Ладно, нечего тебе тут делать, спускайся». «Они идут к Алексу», — закричала Рита. «Надо предупредить остальных!» Другой дикий, боец, весь в ужасных шрамах, будто лицо его грызли звери, посмотрел на нее с сочувствием, неопределенно кивнул и повторил. «Спускайся, девочка, здесь опасно!» Не думая, что делает, она наклонилась, чтобы поднять мертвого Трикси, но опомнилась. «Оставь его!» — сказал Фаде и мягко подтолкнул ее к лестнице. Прежде чем уйти, она еще раз обернулась и только тогда увидела, что здесь около десятка диких. Все с оружием и в экипировке. Если они не отобьют нападение, налетчики прорвутся в здание. Но даже если отобьют, не исключено, что кто-то из налетчиков доберется к Алексу. Ведь Крот наверняка передал врагам план здания. Дикие считают, что Алекс мертв, поэтому не спешат его защитить, поняла Рита и закричала в лицо Дикому. Фаде, меня зовут Маргарита Вуд, я старший офицер клана. Немедленно передайте Хайра Моралесу, что лидер напавших дал приказ взять Алекса Шепарда живым или мертвым. «Еще скажите, что имя Крота — Джеральдина. Я точно слышала, как наемники говорят о том, что она поможет им найти Алекса». «Да взяли уже его тело, я сам видел», — прохрипел Дики. «Вместе с гробом загрузили на флаер. «Просто сделайте, что я сказала!» — закричала Рита, показывая на его ком. «Так», — рассрепел Дики и дал приказ своим. «Девчонку, прочь! Ракель, ты через этаж двигай попробуй найти Хайру. Передашь, что она рассказала». «Выполнять!» Снова повернувшись к Рите, процедил. «Комы не работают. Нас с утра глушат. Понятно?» Девушка кивнула. «Понятно». Отмахнувшись от ракель, пытавшаяся ее увести, она рванула вниз. Спускаться пришлось по железной лестнице. Справа и слева вверх поднимались рифленые трубы воздуховодов. Здесь редко ходили. Даже перила были все еще в смазке. Перепрыгивая через ступени, она начала долгий спуск вниз. Лестничные пролеты, тусклые лампы, ступеньки, мелькающие номера этажей слились. Тело слабело, в горле першило. Сколько у нее ушло времени? Часы? Минуты? Лишь бы успеть. Нужная этаж она едва не пропустила, по инерции продолжая бежать, но опомнилась, вернулась. Дверь была заперта, пришлось долго стучаться и кричать. Наконец, на маленьком сенсорном экране появился Дикий, спросил. «Кто?» Ее все еще трясло, кидало то в жар, то в холод, но она, тяжело дыша, нашла в себе силы назваться. «Старший офицер клана Маргарита Вуд». «Рука на панель, мисс Вуд». Убедившись в том, что она та, за кого себя выдает, ее пропустили. Все входы офицерского этажа здания охранялись не только турелями, но и дикими, вооруженными с головы до пят. Пусть по коридору преграждали баррикады, спирали колючие проволоки, и чтобы их пересечь, приходилось замедляться. И все же, как бы они ни тормозили, от их вида Рити стало спокойнее. Наконец, препятствия остались позади. Она быстрым шагом направилась к комнате Алекса. Этот участок освещался ярче всех, и только тогда девушка заметила, что ее волосы опалило взрывом. Осколком рассекло не только руку, но и бедро, спину сильно жжет, как после ожога, а джинсы напитались кровью. Тут до нее донеслись чьи-то голоса. Рита насторожилась, но когда из-за ближайшей баррикады вывалились Тисса и Малик, успокоилась. Свои. «Рита!» — облегченно крикнула Мелисса, подбежав, заглянула в глаза. «Кто это такие? Что вообще происходит?» Судя по тому, что не было никаких знаков отличия, наемники. На ходу ответила Рита. «Точно не картель или триада. Говорили по-английски. Главное, надо выручать Алекса. Они пришли за ним». Я слышала, что они собираются прорываться и с помощью какой-то Джеральдины искать его. У вас нет знакомых неграждан с таким именем?» «Нет», — подумав, ответил Малик. «Погоди, зачем им искать Алекса?» — воскликнула Мелисса. «Он же умер!» «Нет, он жив и находится в своей комнате. Скорее всего, он в Дисе, объясняла Рита, не сбавляя шаг. «То, что вы видели в гробу, кукла. Когда все закончится, Хайру расскажет вам, зачем так нужно было сделать». Сейчас надо вытащить Алекса из капсулы и увести в безопасное место. Вот это да! Ну хоть Алекс жив! Обрадовалась Тисса. Хоть? Что значит? Малик остановился, схватил Риту за руку. Рита, ты, ты правду говоришь? Алекс жив? Жив! Кивнула Рита, вспомнила, как на крыше падал Эд, и спросила: Что с Эдом? Видела, как его подстрелили. И Ханк? Где Ханк? Тамоши, Тобиас, Энико? Где все? Почему вы здесь без них? Малик хлюпнул носом. «Эда... Эда... Убили...» Уриты подогнулись ноги. В глазах защипала. Она отвела взгляд. «Как же так? Вы что, вернулись на крышу за ним?» «Ханк вернулся. Вытащил», — ответила Тисса. «Мария тоже убита». Эд не дышал. Когда Ханк догнал нас с его телом, отказался его бросать и... Девушка запнулась, сглотнула. «Ханк не поверил, что это мертв, сказал Малик. Потащил его в медицинский отсек, чтобы положить в капсулу. Томми, Тоби и Энника пошли за ним, чтобы помочь. «А вы здесь зачем?» – прищурилась Рита. «Почему не с ними?» «Во-первых, не было смысла такой толпой идти», – ответила Тисса. «Во-вторых, Мария четко приказала нам прятаться на защищенном этаже. Туда доступ только через апартаменты Алекса. Так что мы с Маликом сделали то, что велено, а остальные нарушили приказ». «Да, Томми сказал, что не бросит Ханга-сан, Энико вязалась за ним, а Тобиас, по-моему, сошел с ума. Он вцепился в руку Эда, не отпускает, только бормочет молитвы». «Ладно, потом разберемся, сказала Рита, голос ее ослабел. Жжение в спине усилилось, ноги стали ватными, в голове зашумело. Идемте к Алексу, пока здесь не появились наемники. Она сделала шаг, другой, пошатнулась, ее подхватила под руку Тисса. Так и пошли вместе, как подружки после пьяной вечеринки. Следом потопал Малик. «У них не получится прорваться», — без особой уверенности пробормотал парень. «Дикие не пропустят, они звери!» «Не отставай!» Обернувшись, рявкнула Тисса. «Скорее к Алексу! Мы должны его предупредить!» Рита, словно слова, относились к ней, вдохнула, выдохнула и, освободившись от ее руки, побежала. Шаги звонким эхом разносились в пустом коридоре, Ее счастье, ее спокойный уютный мир вот-вот взорвется осколками. Нет, она умрет, но не позволит причинить вред тому, без кого нет смысла существовать. Смириться с жизнью, где нет Алекса? Да лучше самой умереть, у нее же больше ничего нет, вообще ничего. Уже подбегая к апартаментам Алекса, Рита услышала шум позади, дикие оживились, загудели импульсные пушки, послышался топот, крики, команды. К счастью, на этаж еще никто не прорвался. Рита постучала в дверь. Тиса встала рядом и помогала пинками. Из комнаты раздался голос Роя. "Тиша, Открываю!» Створка отворилась. На пороге стоял Рой Ван Гардерен с катапсом Айты на руках. Переложил мурчащего, свернувшегося клубком питомца Алекса на табурет, впустил ребят в гостиную и подхватил под руку пошатнувшуюся Риту. Девушка, набрав воздуха, выложила ему все, что знала. У него была связь с остальными безопасниками. Он знал, что происходит на поверхности, и мог передать данные Хайру. «Алекса необходимо вытащить из капсулы», — закончила Рита. «Нужно спрятаться на защищенном этаже». «Нет», — мотнул головой Рой. Все под контролем. У нас кратное превосходство в силе. Никто сюда не прорвется. Если будет угроза жизни Алекса, я вытащу его сам. А вы, конечно, прячьтесь. Люк под кроватью. Все, давайте живее. Открываю». С шорохом дверь распахнулась. Рита кивнула, пересекла гостиную и переступила порог спальни. За ней пошел Малик. А Тисса задержалась возле Роя. «Как там, Эд? Есть связь с медотсеком?» Донесся ее голос. Рите тоже было интересно это узнать, но дверь за ней закрылась, отсекая звуки из гостиной. В середине комнаты стояла капсула, наполненная интрогелем. За мутным стеклом в полупрозрачном желе угадывался силуэт Алекса, который двигался так, будто бежал. экран показывал что с ним все в порядке разве что пульс перевалил за полторы сотни рита шагнула к капсуле тронуло стекло мысленно поинтересовалась как ты там тем временем малик подошел к застеленной кровати алекса заглянул под нее поднялся под ней что ли люк он охватился за изголовье и поднатужившись сдвинул кровать на пару сантиметров но просить о помощи девушку не стал Рита сама сообразила, что надо делать. Вдвоем они сволокли с места кровать, а под ней, правда, обнаружился люк, открывающийся только вручную. Двери спальни снова распахнулись, впустили Тиссу. Обернувшись, она крикнула в закрывающийся дверной проем: "Удачи, Рой!" Мелисса уверенным шагом направилась к люку, пощупала крышку, кивнула своим мыслям. "Прочный, выдержит направленный взрыв." "Как Эд?" поинтересовался Малик. "Он жив?" Рита внутренне сжалась, готова услышать худшее, но Мелисса лишь повела плечом, и капюшон соскользнул с ее головы. «Рой не знает», — проговорила она и кивнула на люк. «Куда ведет лестница?» Малик глянул на Риту, она ответила. «На защищенный этаж, вы ж сами сказали». «Я там не была, только что от вас о нем узнала». Нерасторопность друзей начала раздражать, но Рита по привычке сдерживала эмоции. «Спускайтесь, ну!» Малик немного помедлил и полез. Его макушка исчезла в люке, а Тисса не спешила. Глядела на Риту в упор ярко-синими глазами. С вызовом, вздернув подбородок, спросила. «А ты?» «Я останусь с Алексом», — ответила Рита. «Ну, конечно, она остается", процедила милиса «Наедине с Алексом». «Нет, дорогая, я тебе не верю». «Не доверяю!» «Такая вся правильная, удобная, как змея, пригретая на груди». «Что ты несешь?". «Свалилась на нашу голову!» Тиса ходила вокруг капсулы взад-вперед и словно размышляла вслух. Вдруг она резко остановилась, пронзила Риту взглядом. «Одно то, что ты появилась одна, причем выжила на крыше, уже подозрительно! Где ты была, когда мы все побежали?» «Я замешкалась!» Залепетала Рита, понимая, что подозрения Тиса обоснованы. «Там Трикси оставался. Я споткнулась об него. Ему было страшно. Я потащила его через другой выход с крыши, «Трикси? Карлик?» Тиса подняла бровь. «И где же Трикси?» «Убит». «Как удобно», — протянула Тисса. Она сделала шаг назад, потом еще один, словно отступала к двери. «Может, и есть Джеральдина?» «Ну, та самая, что предала клан?» «Та, что укажет наемникам, где Алекс?» Тиса, ты все не так поняла», — засуетилась Рита. «Я несла Трикси на спине, нам вслед стреляли, я сама!» Тиса прищурилась, шагнула к Рите. Та невольно отступила и попыталась стащить с себя майку, чтобы показать обожженную спину, но девушка оттолкнула ее, прижала к стене и прошипела. «Не верю, не доверяю тебе и не оставлю Алекса с тобой, змея!» Взгляд остановился на тонкой руке милисы на запястье с красными каплями, на заляпанных белых ногтях. Что это кровь, Рита сообразила в тот момент, когда девушка засадила ногой по ее голени. Удар был чудовищным, хрустнул сустав. Боля глушила и ослепила. Рита закричала, упала, хватаясь за ногу, ладонью нащупала горячее, мокрое. Некоторое время перед глазами было темно, а когда зрение восстановилось, Рита увидела развороченную рану, похожую на раскрывшуюся розу, где в крови белели обломки костей. Откуда в хрупкой девушке столько силы? "Рой, на помощь!" закричала Рита. Она перевела меркнущий от боли взгляд на Тису, но перед глазами разливался туман. Голову будто ватой набили. Рита не могла сориентироваться. Сбоку донесся ляск поднявшейся крышке люка. Потом удивленный крик Малика: Эй, вы что, деретесь? В своем уме! Сфокусировав на нем взгляд, Рита разглядела, что Малик высунул голову из люка, и его и без того огромные глаза распахнулись и полезли на лоб. Рита кивком указала на замершую тису. Ты? Еще больше удивился Малик и начал подниматься. Ты это сделала? Ударила ее? «Зачем?» Он перевел взгляд на Риту, похлопал глазами. «У тебя... у тебя же нога сломана!» «Она с ума сошла!» Поднимаясь по стене, проговорила Рита и попрыгала из спальни к выходу, собираясь позвать Роя. Чтобы выбраться, ей нужно было преодолеть всю комнату. «Малик, не подходи к ней!» «Рита крот», — заявила Тисса. «Она и есть Джеральдина. Хотела спровадить нас в люк, чтобы остаться с Алексом и сдать его наемникам. Помоги мне!» «Не подпускай ее, она опасна!» — крикнула Рита. «Беги, Малик! Рой! Кто-нибудь! На помощь!» Малик, похоже, разглядел кровь на руках Тисы и раздробленную кость Риты. Это перевесило его нерешительность и помогло понять, на чьей он стороне. Он встал на пути Тисы и бросил Рите. «Тиса, остановись! Мы все вместе, помнишь? Ты, я, Рита, мы заодно!» Тиса развела руки и, запинаясь, сквозь слезы проговорила. «Малик!» «Ты ей поверил?» Тисса всхлипнула, семеня к нему. «Она нам никто! Чужая! Разве не странно, что она появилась здесь одна? Она с ними заодно!» Рита, постановая, прыгала на здоровой ноге, но та подогнулась, и девушка упала. Позади остались Малик и Тисса, которая, продолжая заговаривать ему зубы, мелкими шажками подходила к ошарашенному парню. милиса вдруг нереально ускорилась. Рванув к Малику, повалила его подсечкой, запрыгнула сверху, схватила за волосы и... Удары были приглушенными, лишь что-то чавкнуло, хлюпнуло. Тисса дважды приложила парня лбом о пол. Второй шлепок совпал с грохотом сверху. Отвалилась вентиляционная решетка. На пол что-то упало, задымилось. Рита, подтягивая ногу, поползла к выходу из спальни, обдирая паркет локти. В глазах началось жжение, стало трудно дышать. Комнату заполнил едкий дым. Она мысленно молилась, продолжая ползти. Ей нужно успеть добраться до Роя. У него должно быть... должно быть... что? Нельзя терять сознание. Алекс в беде. Рите осталась совсем немного до двери, когда Мелисса ее настигла. Схватила за волосы, забранные в хвост. дернула, чтобы запрокинуть голову и открыть горло. «Не спеши, Вуд, мы не закончили». Перед Ритой мелькнуло равнодушное лицо Тиссы. Она развернула ее рывком и резким движением полоснула по шее бритвенно-острым длинным ногтем указательного пальца. Рита упала на пол, запузырилась хлещущая кровь на шее. Потеряв к ней интерес, Тиса отошла к капсуле. Инстинкты сработали безотказно, Рита зажала рану ладонью. Разум работал на удивление четко, никакой растерянности не осталось. Словно внутри проснулся взрослый человек, отсек все ненужное и взял ситуацию под контроль. Закрыть рану. Вытащить из кармана мини-аптечку, которую безопасники обязали всегда носить с собой. Вколоть шприц-тюбик стимулятора в бедро. Тем временем Тисса попыталась инициировать экстренный выход Алекса из капсулы. Но женский системный голос произнес. Внимание, экстренный выход из погружения невозможен. Активирована функция защиты носителя от агрессивной среды. Функция выхода заблокирована. Гаснущим сознанием Рита отметила, что боль утихла. Сработал стимулятор. Взглядом нашла Малика, лежащего ничком. Под его глазами наливались гематомы, из разбитого рта набежала лужица крови, кости черепа были деформированы. Не жилец, мелькнула и растворилась мысль. Из последних сил Рита поднялась на одну руку и, зажимая рану на шее и загребая под себя, поползла к выходу, волоча раненую ногу. Еще чуть-чуть, еще немного. Вот и порог, благо дверь приоткрыта. Рита уперлась в нее плечом, толкнула и вывалилась в гостиную. Она перенапряглась, кровотечение усилилось и в глазах потемнело. Нет, нельзя умирать, пока Алекс в опасности. Рита хваталась за черноту ногтями и зубами, чтобы не провалиться в небытие, потому что это будет конец и ее, и Алекса. Держаться, учись быть бойцом, а не тряпкой. Ты нужна Алексу, ты нужна Дису, ты нужна не гражданам в конце концов. Так шептал пробудившийся в сознании взрослый, и Рите удалось удержаться. В темноте проступили очертания предметов. Перевернутый стол, стул у двери, Рой, лежащий посреди комнаты. Сфокусировать взгляд не удалось. Картинка плыла. Рита не могла не то что взять пистолет у Роя. Она даже не видела этот проклятый ствол. Ее хватало только на то, чтобы зажимать рану на шее. «Рой!» На всякий случай прохрипела она, но телохранитель не шелохнулся. От бессилия хлынули слезы. Нужно было что-то делать. «Но что? Все мертвы, некому прийти на помощь!» «Рой!» Вот почему задержалась Тиса. Взгляд остановился на стуле, где в форме кота спала и ты. «Эй, ты!» Прохрипела она, довез слезами. «Эй, ты! Опасность!» Робот не реагировал. «Эй, ты! Фас!» Слишком тихо. Котопес ее не слышал. «Эй, ты!» Пробулькало в тишине. Расплывчатый бугорок на стуле вздрогнул, спрыгнул на пол и начал менять очертания. Он будто становился больше, рос, наращивая массу. Рита указала на спальню и принялась шепотом, выталкивая воздух из глотки, перебирать слова, которые могли бы активировать функцию защиты хозяина. Эй ты, Алекс, беда, опасность, чужой, враг, фас! Фигура Айты вздрогнула, потемнела и канула в черноту. Рита пыталась оставаться в сознании до последнего, но серые картинки реальности смешивались с вкраплениями начавшегося бреда. Эй ты тычется в лицо холодным носом. Алекс целует в щеку. Губы у него холодные, а глаза нереально яркие, колышутся зеленые волосы. Брызгая каменными осколками, рушится стена. Из спальни доносятся удары железа о стекло, перерастают в импульсных винтовок, трансформируются в плазменные выстрелы. Ненадолго выцаряется темнота, и вдруг взрывается женским криком. Крик продолжается, но меняется, растягивается, превращается в рев раненого монстра, у которого тело акулона и почему-то ноги риты. а на правой — рана, похожая на розу. Картинки блекнут, вспыхивая все реже, пока вообще не гаснут. Очнувшись, первое, что услышала Рита, мерный писк датчика сердцебиения. Открыла глаза, но увидела белую расплывчатую муть, зрение не спешило возвращаться, и трубку, отходящую от кислородной маски. Удивление оформилось в мысль. Живая? Живая! Сразу проснулось беспокойство. Как там Алекс? Что с ним? Сердце заколотилось невероятно часто, и датчик заверещал. На его писк в комнату ворвался темный силуэт. «Очнулась! Слава богу!» Рита узнала голос Хайру, попыталась подняться, и безопасник поднял руки в примирительном жесте. «Тихо, девочка, тихо! Только не нервничай, Все хорошо! Нападение отбито, Алекс еще в дисе, с ним все в порядке! Капсула уцелела, не зря мы усилили корпус!» Громыхнув стулом, он уселся рядом с кроватью. Рита судорожно вдохнула, заставляя себя успокоиться и унять сердцебиение. Лицо Хайру проступило из мути. Рита тронула шею. Рана была склеена активным биогелем. Если повезет, не останется даже шрама. Хайру тихо проговорил. «Сейчас я сниму с тебя маску и все расскажу. А ты молчи, не перебивай и не нервничай». Он снял с ее лица прозрачный колпак, подождал немного, кивнул. «Ты молодец, Рита. Настоящий герой. Видел, как ты сражалась до последнего». «Алекс, точно? Жив?» Просипела она, говорить было больно. «Да жив, жив. Даже в Дисе еще жив. Хотя там такое началось. Скиф собрал армию и осадил столицу нежити». «Ха-ра-шо. Остальные?» Хайро помрачнел. «Потерь много. Десятки наших полегли. Из тех, кого ты знаешь, Мария и Рой». «Вератрикс и его дед. Малик и Тисса. Еще и Эдвард». «Тисса...» «Была не Тисса», — перебил Хайру. «Это был андроид с точной копией тела милисы Шефер. Мы не обнаружили подмену, потому что отличий никаких. Такой же мозг, кровь, как у человека. Вот только разум искусственный. И скин в теле человека, так говорит Йоши. Но звучит слишком фантастически, чтобы поверить». «Если нет отличий», — прошептала Рита, — «то как?» Йошихиру что-то заподозрил, уговорил проверить тела Мелисы и Малика. Обоих прогнали через диагностическую камеру, и только полное сканирование мозга показало, что вместо Тисы на базе жил двойник. С ума сойти! Они даже клетки состарили так, чтобы те показывали возраст Тисы, вплоть до шрамов, зубных повреждений и дефектов зрения. Но она вела себя как настоящая Тиса, потрясенно прошептала Рита. Никто не догадался! «Это еще один научный прорыв», — нахмурился безопасник. «Нет, сознание человека копировать и переносить не научились. Они сделали то, что Йоши назвал ментальным слепком. Что-то вроде оперативной памяти, набора привычек, реакций, поведенческих рефлексов. Все, что на месте андроида сделала бы Тиса, стало его сущностью». «Кто они?» «Версия одна. Дети Кратоса». Дейстинни Винзер предупреждала Алекса, что лидеры клана — Запустили операцию по его захвату в Реале. Теперь, зная, как легко они могут создавать копии человека, мы сообразили, в чем был их план. «В чем?» – нахмурилась Рита. «Где настоящая Тиса? Когда ее подменили?» Что с ней, пока неизвестно. Подменили ее, по всей видимости, когда девушка летала на переговоры с детьми Кратоса. Это случилось еще во время демонических игр. Но уже после ее вылета и взятия достижения в песочнице, «Почему андроид так долго?» Видишь ли, нельзя уничтожить угрозу, если она в другом игровом плане. Скиф попал в преисподнюю в тот же день, когда копия Тисса явилась на базу. Потому ей пришлось ждать, или что вернее, она просто вела себя как обычно, не зная о задаче. Очевидно, только возвращение Скифа из преисподней послужило для псевдо-Тиссы первым триггером, активировав миссию. Ведь зная она о своей задаче раньше, спящие бы ее разоблачили». Но разум андроида не нёс ничего сверх того, что знала и о чем думала сама девушка. «Был и второй?» «Мы не знаем точно, только предполагаем. Но давай я расскажу по порядку». Версию подкинул Ханк, что детям их инсайдеры в Сноусторме донесли. Скиф вернулся из преисподней. Возможно, это было их ошибкой, потому что вернулся не Скиф, а Хаккар. Демон, причем угодил в инстанс. «А дальше?» В общем, после того, как сработал первый триггер, Псевдо Тиса должна была сделать так, чтобы Алексу стало плохо. Серьезно плохо, чтобы помочь могли только в клинике. И Тиса подменила питательный картридж капсулы Алекса, после чего память о содеянном была стерта из ее разума. «Но зачем?» Хайро приложил палец к губам, велев Рите молчать. «Если бы он попал в обычную больницу, дело было бы сделано. Купленные врачи помогли бы людям детей Кратоса снять с Алекса ментальный слепок». а может, даже предоставили бы данные для снятия копии. Пока наш парень валялся в клинике, его копия уже вошла бы в диск с Кифом и дала бы себя уничтожить. Топовая угроза была бы изгнана. Рита собралась задать следующий вопрос, но поймала осуждающий взгляд безопасника, уняла любопытство и не стала его перебивать. Но отправив Алекса в подпольную клинику, мы обломали их планы. Псевдотисе пришлось затаиться и ждать, пока он вернется, потому что в ней, как мы полагаем, сработал триггер номер два, активировавший вторую миссию — захват Алекса. Сразу после этого лже-тиса назвалась больной и перестала заходить в ДИС, чтобы... Хайру захрипел, потер горло, потянулся к бутылке минералки и сделал пару глотков, чтобы не раскрыть себя перед бегемотом. Только сейчас Рита заметила, как он осунулся и постарел. Потеря боевых товарищей не прошла даром. На языке вертелся вопрос, но горло пекло огнем, и Рита молчала. Как стало понятно из переговоров наемников, продолжил он. Детям было неважно, вернулся бы парень живым или мертвым. Для снятия ментального слепка состояние тела не помеха, некоторое время после смерти, пока не разрушились нейроны. Поэтому они так торопились, узнав о смерти Алекса. Андроид вызвал группу захвата по своим координатам. Едва мы привезли тело. Хайро замолчал, хлебнул еще воды. Рита пыталась вспомнить, что с ней произошло перед тем, как она отключилась. «Кто Тиссу?» «Судя по записи произошедшего, андроида растерзала и ты», — ответил безопасник. «Что странно, потому что в этой гражданской серии соблюдаются три расширенных закона робототехники. Котопес не смог бы причинить вред не только человеку, но и другому роботу. Тем более андроиду, у которого ДНК человека». «Я пыталась», — прошептала Рита. «Пыталась ему приказать». «Вряд ли он бы тебя послушал», — засомневался Хайро. К тому же, ты доползла до Роя и отключилась. От тебя не донеслось ни звука. Котопёс реагировал на что-то ещё. Но у Йоши пока руки не дошли до анализа его логов. Да и без разрешения Алекса мы не можем этого сделать. Мысли в голове крутились, метались разочарованно. «Как же так? Это я спасла Алекса!» «Я приказала и ты атаковать Тиссу!» Но голос разума взял вверх. «Какая разница? Главное, Алекс жив!» Кровь запульсировала в висках. «А как же остальные?» «Эд!» Хайро кивнул в сторону, и Рита, застонав от боли в бедре и горле, повернула голову. За стеклом медицинской капсулы Эдвард Родригес, погруженный в регенерирующий раствор, лежал в позе эмбриона, оплетенный трубками. «Как он?» С трудом проталкивая слова, спросила девушка. «Родригес будет жить еще долго», — пропел Хайро, улыбаясь. «А дюк Нюким должен умереть». «Что?» — не поняла Рита. Не обращай внимания, это из старой песни. Иван, который главный у диких, постоянно напевает ее, когда ранят кого-то из его людей. В общем, Эд жив. Ранение тяжёлое, обширные повреждения внутренних органов, кислородное голодание мозга, болевой шок. Хайру не удержался, погладил Риту по волосам. «Спасибо тебе, сильная, храбрая девочка. Знаю, что ты притащила на себе Вератрикса, хотя он был уже мертв. А если бы ты не заставила Фаде передать мне свое сообщение...» Хайро замолчал, но она поняла, тогда все они были бы мертвы, и она, и Алекс. Безопасник наклонился, поцеловал ее в лоб. «Поправляйся». Впервые в жизни Рита почувствовала себя действительно нужной и поняла, что здесь ее настоящая семья.